Глава 13: Как окольцевать несговорчивую леди? Вивиан. Шелковое платье село на мне идеально. Я провела рукой по непослушным прядям, распутывая их магией, а заодно придавая блеск. Увиденное в зеркале мне понравилось, оставалось только поразить своим видом дракона. Но не сильно, чтобы он не забывал про обязанности. Иначе мэрия со всем своим штатом переедет поближе к отелю и будут курсировать туда-сюда, чтобы подписать бумажки. А это только осложнит мою работу, которая сделана наполовину. Из двух недель второй день на исходе, а я так и не добралась до желанного моря. Оделась я очень быстро и решила не ждать положенного времени в номере, а выйти и прогуляться по коридору. Я сунула ноги в туфли на высоком каблуке и направилась к двери распахнула ее, и на моем лице сама собой появилась улыбка. Тонкое плетение зрению обычного человека было недоступно. Я же сразу перешла на магическое. Арнольд узнал, что я деактивировала его старания и снова установил следилку, да еще и не одну. Вот затейник. От ответочки я не удержалась и воспользовалась идеей дракона. К магической формуле я прицепила вполне безобидную кричалку и принялась ждать. Фрейзер не подвел, Почувствовал, что я покинула номер, и весь такой решительный выскочил в банном халате с сырыми волосами, произведя эффект разорвавшегося фаербола. Крепкие мужские ноги, сам такой напряженный. Эстет во мне поднял голову, и я принялась рассматривать бывшего жениха на предмет возможных изъянов. Увы, наличие шелковой тряпочки мешало увидеть хоть что-то отвратительное зато я отлично рассмотрела стекающую по виску каплю воды и взгляд, которым наградил меня дракон. Фрейзер наивно решил, что я им любуюсь, и довольно заулыбался. «Вивиан, ты уже готова?» — произнес Арнольд, затем сделал шаг навстречу, и тут сработала кричалка, о которой я успела забыть. Из воздуха материализовались алые пухлые губы, и противный писклявый голос вопросил. «Дракон!» «Ты не забыл накраситься и надеть лучшее кружевное белье?» По ушам резануло, обалдевший Фрейзер в шоке уставился на губы кричалки, а я поняла, что произошла ошибка, недоразумение, из-за которого мое лицо медленно заливала краска и захотелось стукнуть себя по голове, запретив заниматься всякими глупостями. Просто эта кричалка пользовалась популярностью в университетском общежитии, и для нас с девочками не было в ней ничего необычного. А я в попыхах вместо фразы «Дракон, ты готов пойти со мной» вложила в формулу то, что сейчас прозвучало. «Накраситься», — осторожно так произнес Фрейзер и взглянул на меня с подозрением. «Вивиан, а я не ослышался. Тебе нравятся мужчины в кружевах?» Я поняла, что теперь не только на щеках розовый румянец, но и шея, и даже плечи пылают от стыда а еще левая пятка зачесалась. Магические силы. Неужели это случилось именно со мной? Я? Нет, разумеется. Я передернула плечами. Это какая-то ошибка. Наложение силовых нитей и неверно истолкованный речевой код. Да ну, хмыкнул Фрейзер. Его взгляд указывал на недоверие, и я задрала нос. А вот нечего подвергать сомнению мое оправдание. Раз девушка сказала, так бери и принимай как есть. И нечего тут без штанов щеголять, голыми коленками заманивать и отвлекать. Дракон прислонился к дверному косяку и предложил. «Зайдешь? «Тут подожду», — ответила ему самым нарочито равнодушным видом. На мои слова Фрейзер кивнул и как-то слишком скоро скрылся в своем номере. Вернулся тоже крайне быстро, но уже одетый, как полагается. Костюм сидел на драконе идеально. Думаю, нарядись, Арнольд, в простенький пиджак и потертые туфли, и тогда бы смотрелся аристократом. Фрейзер предложил мне согнутую руку, и я не стала отказываться. А пока шли, разговаривали о чем то отстраненном, но при этом словно нарочно, не вспоминая Ливреля. Ресторация встретила нас удивленными взглядами. Сразу стало понятно, что очередная порция сплетен в Морвиле обеспечена. Ведь одно дело, когда мы обедали втроем, а другое, когда я шагаю вместе с мэром, а этот самый мэр ведет себя так, будто сопровождает королеву. Арнольд проводил меня до столика и помог усесться. Я доверила дракону сделать заказ, сама же рассматривала посетителей. К счастью, сегодня не наблюдалось ни Джейли Понти, ни ее спутника. Официант крайне ответственно выполнил поручение начальства и спустя несколько минут стол ломился от закусок. Приглушенный свет, легкая музыка – все это навевало мысли о романтике, И выглядело крайне подозрительно. Арнольд точно что-то задумал, да еще и эльфа с собой не захватил. Словно подтверждая мои мысли, окружающий мир поблек, дракон снова навесил полок как звуковой, так и визуальный. Вино, воду! поинтересовался Фрейзер. В его глазах горели отблески огня свечи. Это выглядело крайне заманчиво, хотя вид дракона в халате с голыми коленками был еще заманчивее. «Вино», — я определилась быстро. Ведь если на столе стояла бутылка редчайшего коллекционного мурло, то грех было бы отказываться от него. Дракон откупорил бутылку, разлил по бокалам. Я-то думала, что сейчас прозвучит тост, пусть даже самый банальный, за нас. Однако Фрейзер полез в нагрудный карман и извлек из него бархатную коробочку, открыл ее. Там на алой подушечке лежало кольцо. Не новое, но явно дорогое оно выглядело потрясающе. «Вивиан», — дракон откинулся на спинку стула, — «я прошу тебя стать моей невестой». «Невестой?» — дыхание перехватило. Я отвела взгляд от кольца и уставилась на Арно. «Мне ведь не послышалось?» «Я не шучу. И действительно прошу тебя стать моей невестой». В поддержку слов дракона свет в зале стал не ярким, а приглушенным. Появились прозрачные бабочки, а музыка с бодрой сменилась на легкую классику. Я сглотнула, рассматривая все это великолепие. Затем перевела взгляд на защищающий нас от посторонних купол. Однако вместо нормальных лиц я могла рассмотреть только расплывчатые фигуры, мало походившие на людей. Явись сейчас в зал «Компания монстров», я бы и их приняла за нормальных посетителей. Наверняка и нас видят точно так же. Они ничего не видят. Дракон словно заглянул в мои мысли. «Это только для тебя. Хотел пригласить куда-нибудь в столицу, но здесь, кажется, уютнее. Тут чудесно, и кухня отличная». Попыталась я уверить дракона, а сама смотрела на кольцо и думала, думала. Арнольд меня привлекал, и даже более того, сейчас я вряд ли стала бы расторгать ту помолвку. Однако, как бы меня не интересовало, как эстета, что ценного прятал дракон под халатом, Как не хотелось сосчитать кубики и потрогать мышцы на руках. Ради этого принимать кольцо было бы слишком опрометчиво. Фрейзер понял мое молчание по-своему. Нахмурился, даже уставился на кольцо. Но оно его занимало недолго. Опять посмотрел на меня. «Ты хочешь новое? Только скажи. Вивиан — это украшение моей прабабки. Ведьма была еще та, но своих детей всегда любила. И кроме нее...» «Это кольцо не носил никто». Словно подтверждая слова Арнольда, по украшению пробежала искорка. «Ты стащил его из сокровищницы?» — ахнула я, попутно оттягивая время, когда мне придется дать ответ. Заодно, восхищаясь прабабкой Фрейзера, на всякий случай перешла на магическое зрение и заметила крохотное колебание в камне украшения. Фу, фыркнул насмешливо дракон. «Сокровищница моя, поэтому не стащил, а взял». «Моя по праву». Арно намеревался вернуть наше общение в заданном им направлении, однако я все чуть понимала, что не готова к очередному радостному событию, к помолвке. «Это ведь непростое кольцо, верно?» спросила, чтобы оттянуть время. «Артефакт», кивнул дракон, «с очень узкой настройкой». «Какой?» «Защитная функция. Простая, но действенная», пояснил Фрейзер. «Надень его, и мы поэкспериментируем». Прабабка любила так развлекаться, иногда гуляя ночью по столице. На день. Я даже восхитилась хитростью сидящего напротив индивида. Завлекает, а сам все ближе и ближе к цели. Дракон, одним словом. «Нет, не могу, извини. Это семейная реликвия, и по праву... По праву она моя», — прервал мои слова Арно. Его взгляд заледенел. «У Корди своя сокровищница, и она только ее». «Так что ты ответишь, Вивиан?» Я задержала дыхание, ведь что толку рубить хвост кусочками, когда стоит сделать это разом? «Не могу, извини». «Почему?» Голос Фрейзера прозвучал глухо, а у меня по коже пробежали мурашки. «Я же чувствовал твой отклик». И что ответить? Как объяснить понравившемуся мужчине, что я не готова вот так сломя голову и теряя туфли, снова стать чьей-то невестой? И все же... Дракон имел право на честный ответ. «Не готова». После моих слов воздух вокруг нас словно заледенел, а одна из бабочек взяла и упала в бокал с вином. Разлетелись самые настоящие алые брызги, оставившие реальный след на моем носу и на белоснежной скатерти. «Но как?» восхищенно выдохнула я, глядя на иллюзию, которая теперь плавала в остатках вина и не тонула. «Секрет», — ответил дракон, и криво улыбнулся, после чего этот нахальный тип протянул руку и ловко нацепил мне на палец то самое кольцо. Я обалдела от подобной наглости и даже подскочила, намереваясь опрокинуть на одну слишком самоуверенную личность вазу с фруктами, а потом швырнуть кольцо прямо в лицо бывшего жениха. «Сядь», — твердо произнес Фрейзер, и я совершенно нелогично плюхнулась на попу, спохватилась, Попыталась стянуть кольцо, но оно, как истинное ведьминское наследство, вцепилось в палец намертво, не желая слезать. И при всем этом украшении меня совершенно не стесняло. «Арнольд, как это понимать?» Я возмущенно протянула руку и помахала ей перед глазами наглеца. Никакого согласия на помолвку я не давала. «Не давала», — не стал отказываться герцог. «Она не состоялась, не переживай». Холод, который еще минуту назад опустился на нас с Фрейзером, незаметно растворился. Стало теплее, и даже захотелось кого-нибудь треснуть. Магия магией, но в таких случаях приличная девушка должна иметь не только всевозможные артефакты, но и обыкновенную сковороду. Или кочергу, если размеры последней не устраивают. Но я надеюсь, Вивиан, что у нас все еще впереди. А сейчас прими этот артефакт но не в знак помолвки, а ради безопасности. Мне будет спокойнее, если ты его наденешь. Оно чужое, дорогое и вообще. Вернешь, когда отпадет надобность», — заявил дракон и чему-то радостно оскалился, словно задумал что-то очень хитрое, коварный план, призванный укротить неукрощаемую меня. «Вы доверяете ведьмам? Я — нет. А если перед вами правнук одной, да к тому же дракон...» Нутром почувствовала, что попала в ловушку. Однако пока решила промолчать. Так и быть, возьму кольцо на время. Если Фрейзер спокойнее, при моей работе охрана тоже не помешает. А я уверена, Арно пустую безделушку даже не стал бы предлагать. Словно подслушав мои мысли, кольцо на пальце потеплело, и я напряглась, что не укрылась от дракона. «Вивиан?» — вопросил Фрейзер. «Твоя прабабка...» Почему никто из родственников не носил кольцо? Сейчас оно потеплело, причем резко. На лице собеседника расцвела довольная улыбка. Так и должно быть, кольцо приняло тебя, я в этом даже не сомневался. А если бы нет, отвалился бы палец? Говоря так, я покосилась на артефакт, когда-то принадлежавший ведьме. Вдруг обидится, мало ли какие силы в нем заложены. Это вряд ли, спокойненько отозвался наглец. «Ты не желаешь мне зла, а значит, охрана работает». «То есть оно охраняет тебя от меня?» — охнула я, и тут же поразилась коварству Фрейзера. «Вот же дракон, настоящий ведьмин правнук». «Не совсем так», — продолжил веселиться собеседник. «Это изначально заложенный код, а охраняет он тебя. Ты ведь не желаешь мне смерти, я прав?» «Прав», — буркнула я, забыв упомянуть про сковородку. Словно поняв мои намерения, колечко нагрелось. «Арнольд, я не приму этот дар. Точнее, приму временно, с одним условием. Каким? Мои мысли остаются моими. У меня ощущение, что оно подслушивает. Не хотелось казаться истеричкой или нервной дергающейся особой. Но раз дракон тут, а временный подарок его, то пусть и объяснит, что к чему. Объяснит прямо сейчас, а не когда я выдам все свои секреты нет этого в нем точно нет заверил меня фрейзер клянусь даже дышать после этих слов стало легче я потянулась за бокалом с коллекционным мурло и с удивлением обнаружила что призрачная бабочка все еще плавает недолго думая поменяла наши с арнольдом бокалы поставив ему бассейн с непотопляемым насекомым предполагала что продолжение ужина будет натянутым из за моего отказа однако я ошиблась Мы разговаривали о работе, и это оказалось интересно нам обоим. Я поразилась, насколько огромный охват обязанностей у герцога и искренне поддержала его желание сделать мэром эльфа. «А если он не согласится, даже не знаю, чем его завлечь», — сморщился дракон. «Что-нибудь придумаю. Устрой конкурс красоты, пригласи знатных девиц королевства, и эльф твой, скажи, что он будет среди судей». Предложила я... Вспомнив подобное мероприятие в Академии. Только стражей нужно проинструктировать, а то, мало ли, вдруг из-за проигрыша случится скандал. У нас в Академии так и было. Подружки одной красотки вцепились в волосы группы поддержки другой. И все это происходило в женском туалете. Неудивительно, что ректор, узнавший про это побоище, заставил девиц отмывать помещение. По мере моих рассуждений, Глаза дракона становились все шире. «Я сказала что-то не то?» «Отличная идея. Думаю, эльф на это клюнет. Только его соплеменниц лучше не звать». «Почему?» «Может обидеться, если эльфийки проиграют», — пояснил дракон очевидное. «Тоже верно», — согласилась я. «Тогда нужно заранее обговорить, что конкурс для людей. Со временем можно будет сделать подобный и для других рас». «Вивиан, я восхищен твоей фантазией. Это привлечет в Морвиль народ, и многие захотят остановиться именно в нашем отеле». Фрейзер привстал, схватился за мою руку и поцеловал ее, отчего по коже побежали мурашки. Я наслаждалась прикосновениями и в то же время пыталась сделать вид, что ничего такого не происходит. «Подумаешь, кольцо надел, а сейчас смотрит на меня, как на родную сокровищницу». Не успела я растаять, как дракон с самым довольным видом вернулся на место. «В твоем отеле», — поправила я, пропустив комплимент. «Но есть одна проблема. Вор. Нам нужно его срочно найти. Представь, как будут вопить толпы обворованных красоток». «Переводишь тему?» — усмехнулся Фрейзер. Он потянулся за бокалом, но в нем все еще плескалась бабочка. Дракон всего лишь дунул на нее, и иллюзия исчезла. «Виви». Можешь подумать насчет помолвки и дашь положительный ответ не сегодня, а хотя бы завтра или через три дня. «Пока ничего не обещаю», покачала я головой. «Тогда выходи за меня замуж. Признаться, мне тоже не нравятся все эти предварительные танцы». Дракон упорно сворачивал к ритуальному окольцовыванию и это настораживало. Герцог Фрейзер непрост. «Как бы не попасться на удочку раньше, чем я вообще успею подумать об этом». «Вон даже ведьминское кольцо уже на руке. А что дальше?» «Арнольд!» Я многозначительно посмотрела на мужчину. «Не начинай!» «Хорошо, только я не отступлюсь», заявил драконище. Он сверкнул глазами, а я поняла, что будет именно так, а не иначе. И надо заметить, его упорство нравилось. Вопреки моему предположению, Арно решил затаиться. Он больше не упоминал о помолвке, и даже рассказал смешной случай времен службы. Это оказалось интересным. В какой-то момент ладонь Фрейзера накрыла мою руку, полилось приятное тепло, и сердце тут же забилось сильнее. И я бы непременно растаяла, ловя волны нежности, но тут случилось нечто, сбившее меня с толку. Один из посетителей ресторации повел себя очень подозрительно. Он начал кружить у грани купола, приплясывать, размахивать руками, и всячески привлекать к себе внимание, будто исполняя зажигательный танец. Дракон проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Вивиан, радость моя, ты не против, если нашу компанию разбавит вон тот кузнечик?» «Нет, а кто это?» «Любитель двуногих мышей», — загадочно ответил Фрейзер, и в ту же секунду купол растаял вместе с призрачными бабочками и той атмосферой, что возникла между нами. «Оказалось, что тот странный человек — это эльф». «Едите», — протянул ворчливо Ливрель, Не глядя на нас, он уселся на свободный стул и поморщился. «Тебя ждем», — отозвался дракон, и в его голосе прозвучала язвительность. «Я так и подумал», — скривился эльф. Его взгляд упал на мою руку, и тут лицо Левреля вытянулось. «Вот это сила! Где?» — не поняла я, уставившись на кольцо. Оно, согласно моменту, снова поделилось теплом. Я сглотнула, пытаясь прощупать резерв артефакта, однако никакой особой мощи я в нем не видела. Да и неудивительно, природа силы ведьм и магов разная. «Хм», — развеселился эльф, довольно глянув на дракона. «Мой зубастый друг, ты забыл рассказать леди Астор, что колечко с секретом». Так я и думала. Насупилась и уставилась на Фрейзера, который с самым довольным видом сейчас сидел перед нами и даже не краснел. «Ни капельки!» «А скажи-ка мне, Арнольд, кто у тебя в предках помимо прабабки-ведьмы?» Кратчево поинтересовалась я, когда молчание дракона стало напрягать. «И что еще ты забыл мне рассказать?» Эльф хмыкнул и откинулся на спинку стула, ожидая признания друга. «Я тоже хотела знать правду, а то мало ли что произойдет». В ответ Фрейзер подарил Леврелю убийственный взгляд. «Мне же от дракона достался тот, которым прикрываются нашкодившие котики. То есть я милый и пушистый и в единственном экземпляре. В это время к нам подскочил официант, тот самый, у которого шашни с горничной. Он подобострастно склонился перед нашим столиком и обратился к эльфу. «Что-нибудь желаете заказать?» Эльф желал. «Все то же, что у нас...» и непременно бутылочку несравненного мурло официант умчался выполнять заказ а мы продолжили общение я покосилась на арнольда вдруг он все еще злится на работника которого едва не уволил но фрейзер даже головы не повернул не пристало герцогу рассматривать спины и филей подчиненных а едва мы снова остались втроем дракон произнес вивиан кольцо лежало несколько десятков лет и вот теперь оно твое «Оно твое, вернула я фразу. «По какой причине лежала? Неужели размер никого не устраивал?» «Не в этом дело», — покачал головой дракон. «Кольцо универсальное, его размер подстраивается под любой палец». «То есть?» — я нахмурилась, оттопырив средний палец, на котором и красовалось это своенравное чудо. «Неужели в нем скрыта душа твоей прабабки?» Мужчины, рассматривавшие мою руку, тут же замерли. Спохватившись, я перестала демонстрировать украшения и взялась за вилку. «Нет, этого она бы точно не позволила с собой сотворить», — заявил Фрейзер. «Дело в другом. Ты первая, кого оно вообще приняло, позволив надеть». «Первая после кого?» «После ведьмы Фрейзер», — развеселился эльф. Артефакт признал родственную душу. У прабабки характер был не сахар но почему-то свою сокровищницу она завещала именно мне. Это кольцо пытались перекупить, но я всем отказал. «Оно бесценно», — поддержал Артонский. Глядя, как шустрый официант, словно заведенный, быстро вернулся с заказом. Ловко все снял с подноса, аккуратно расставил, затем поклонился нам всем, дракону достался отдельный поклон. После чего ушел, а я задумчиво проводила его взглядом. Знакомство с этим парнем — У нас вышло крайне любопытное, и чутье не могло подвести. Он мне не нравился. Почти сразу я заметила сидящую неподалеку от нас молодую женщину. Она потягивала коктейль и делала вид, будто наслаждалась вечером и музыкой. А сама то и дело кривила губы, глядя на эльфа. Мне стало любопытно, что за дама. «Леврель, кажется, справа от тебя сидит леди, с которой ты знаком». «Где?» Артонский покрутил головой и сразу заметил ту самую посетительницу. Оба, эльф и дама, синхронно скривились и отвернулись друг от друга. «Это мышь?» — догадался дракон. «Аферистка!» — поморщился эльф. «Она попыталась украсть мои часы, но я быстро вывел ее на чистую воду. Я затаила дыхание. Неужели это она, женщина-воровка? Или клептоманка, что очень часто пересекается друг с другом?» «Стянула прямо с руки?» — ухмыльнулся дракон. «Ловко». «Не с руки. Я оставил на столе, а сам отошел освежиться. Вернулся, часы пропали». «Проверял?» — сходу понял дракон. Он не удивился. «Значит, был в курсе подобных проверок». «Разумеется», — подтвердил Леврель. «Увы, мышка оказалась крысой. Пришлось выставить гостью за дверь». Я уставилась на хитрого эльфа. «Какой он предприимчивый!» как ловко избавился от быстро надоевшей подруги. «Надо же!» — протянул эльф. «Вы только посмотрите, с кем общается мышь. И вон на Монс собственной персоной». Я аккуратно повернула голову и заметила еще одну особу, которая подсела к авантюристке. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул дракон. Он как-то незаметно передвинул стул ближе ко мне. И теперь Фрейзеру не нужно было вытягивать шею или отрывать от сиденья свой зад. Арнольд схватил меня за руку и поднес к губам. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», напомнила я, попытавшись незаметно высвободить руку из цепкой хватки. Кажется, на нас уже смотрели не только две авантюристки, но и все, кто сидел неподалеку и знал владельца отеля. Осталось только заметить блеск кольца про бабки-ведьмы и узнать, почему я сижу с этими двумя мужчинами. «Это точно», — отозвался Арнольд и снова приложился к моей руке, на этот раз к запястью, тем самым вызвав сладкую дрожь в груди и, что подозрительно, в коленках. «Полное безобразие», — буркнул эльф. «Я один, а они непонятно, чем тут занимаются. Мой дорогой ворчливый друг», — дракон соизволил оторваться от моей руки, «если наша компания тебя не устраивает, ты всегда можешь воспользоваться свободным стулом и усесться за соседним столом». «Это мне ни к чему», — отмахнулся эльф. За соседним столом сидели две молодые женщины, которые, судя по свирепым взглядам, в данный момент проклинали весь мужской род в целом и конкретных индивидов в частности. Монс и Мыш были солидарны в желании накостылять эльфу знайки не разглядевшему в них трепетных ланей. «Мы отдали дань ужину и вину, однако все имеет свойство заканчиваться, и наше пребывание в ресторации подошло к концу». Я уже давно ничего не ела, а только посматривала на собеседников и посетителей ресторации, когда Леврель поинтересовался. «Чем планируете заняться после ужина?» «Вивиан», — дракон посмотрел на меня вопросительно, «прогуляемся, задержимся в ресторации, что ты хочешь?» «Я иду к себе, буду отдыхать», — сообщила я двум затейникам, которым, похоже, было скучно проводить время, сидя за книгой, если рядом никого нет. Поднялась, давая понять, что мое время закончилось. Эти двое, как по команде, подскочили следом, а эльф так и вовсе едва не разлил остатки вина, задев бокал рукавом. «Я провожу тебя», — заявил Арнольд и на радость посетителям предложил мне руку. Отказываться не стала и коснулась пальцами его согнутого локтя. Невероятно, но меня посетило ощущение тепла и надежности, которое я постаралась никак не выдавать. «Пожалуй, я тоже пойду займусь самообразованием», — сообщил эльф и покосился на двух аферисток, потягивавших какое-то вино и искоса наблюдающих за нашим столиком. Поднялся я рано, можно было и отдохнуть. Фрейзер хмыкнул, но слова друга никак не прокомментировал. «От дракона веяло силой, и мне это нравилось».